«Будет жалить ос нас Скорпион, и даже не трудятся клонские режиссеры и сценаристы нас как-нибудь иносказательно обозвать, так чтобы в одно и то же время всем понятно было, о ком речь, и чтобы оскорбления прямого избегнуть. Назвали бы нас хоть Соединенными Нациями для приличия или Конфедерацией какой-нибудь, а нет, заложить им на приличие. А ведь это эра Людоеда-4». Значит, были и «Эра людоеда 3» и «2», и там что, тоже жалят нашего брата?» В душе я просто кипел от возмущения. «Что случилось, Александр?» — спросила Иса, внимательно глядя мне в глаза. «Ты не хочешь смотреть фильм?» «Хочу, только вот удивляюсь. Что за странные фильмы вы тут показываете?» «Хоть я и старался выглядеть саркастически ироничным и ничего более, видимо, мне это удавалось слабо».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 переживание чужим историям любви. Может быть, я сентиментальный человек. Когда я сам ходил в синемашку, я предпочитал, как правило, Love Stories. Я не стал говорить все это Иссе, лишь спросил: Но почему мы? Ведь Объединенные Нации никогда не воевали с Конкордией. Мы и с чуругами никогда не воевали, спокойно парировала Иса. Невзирая на это, на наши экраны ежегодно выходит не менее 30 фильмов, про войну с Чуругами. Ого! И вдвое меньше про войну с объединенными нациями. Хм. Но почему бы не взять какого-нибудь абстрактного врага? Можно ведь придумать каких-нибудь вуали хвостых, восьмиголовых, разумных змей, очень-очень враждебных, очень-очень агрессивных. Демы не понимают ничего абстрактного, Александр. Они не понимают никаких вуали хвостых змей. Но ведь в Конкордии есть и еще три касты, Пихливаны, Заотары и Энтли, нужно ведь снимать фильмы и для них, они ведь поумнее демов». «А почему ты думаешь, что Энтли и Пихливанам эти фильмы не нравятся? Вот взять хотя бы Риши, она Пехлеван, при этом она смотрела все эры людоеды и была в восторге». Я не нашелся, что ответить. «Да выкинь ты из головы эти глупые фильмы», — сказал, наконец, Исса. Сказала так искренне и улыбнулась мне так ласково, что все мои претензии в раз показались мне глупыми и надуманными. «Может, просто уйдем отсюда?» — предложила она. «Ну уж нет. Теперь я просто обязан посмотреть рыжие дюны и шкаты. Что случилось? Они нападают. Мы должны дать им отпор, но у них численное превосходство. Это ничего не значит. Мы должны выстоять. Но у нас кончается горючее. Нужно отходить. Никогда!»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 Фильм баловал зрителей детальным показом бесконечной бойни, которая шла одновременно и в космосе, и в небе, и на земле, и на море. Откуда на пустынной Ишкате взялось море, это отдельный вопрос, кстати. Сюжет в нашем земном понимании практически отсутствовал. То чуруги режут на куски клонов, то наоборот клоны испепеляют чуругов, да так, что летят клочки по закоулочкам. То, благодаря каким-то загадочным оперативным преимуществам, чоруги наносят удар в тыл клонам, то клоны, благодаря еще более загадочным загоде принятым стратегическим решениям, выходят целые невредимые из окружения и вламывают чоругам по первое число. И при этом совершенно непонятно, за что, собственно, воюем. За ресурсы, за территории, из-за идеологических разногласий по вопросу о том, имеют ли люди моральное право употреблять в пищу обычных неразумных раков коль скоро те ближайшие фенотипические родственники чаругов. Операторская работа меня тоже немало потешила. Самым популярным режиссерским приемом был показ общих планов с последующим стоп-кадром и повторением особо ударной сцены. Вот, например, нам рассказывают, как клоны накрывают ракетным огнем глинистую высотку, где окопались четыре десятка раков в бронескафах «Авангард вражеского батальона». Вначале камера горным орлом парит над полем боя. Доводит до нашего сведения совершенно необязательный факт наличия неподалеку соляного озера. Показывает несомые ураганным ветром перистые облака. Ударяясь в непонятное мне эстетство, с минуту наблюдает за движением пыльные поземки, любуется чахленьким тюльпаном и резко бросается вниз. Вступает громкая патетическая музыка. Сразу на высотке Чуругов начинают рваться ракеты. Шарообразная командирская палатка, которую обдала разбушевавшимся пламенем, раскрывается подобно цветку, обнажая вкопанную в землю стальную ось с острым блестящим наконечником. Ткань палатки горит. В земле множатся воронки — одна, две, десять. Не ожидавшие нападения Чуруги методично взлетают на воздух. Вот командира Чуругов поднимает взрывом и бросает прямо на стальную ось палатки. Ось протыкает рака насквозь в районе сочленения головогруди со спинкой. Бронискав командира, подозрительно легко обугливается и облазит лохмотьями, обнажая рачье тело. Фонтанами хлещет дурная кровь салатно-зеленого цвета. Смерть гада близка, чурук шепчет проклятие своим хитиновым ртом его малосимпатичное пупырчатое лицо искажено ненавистью ко всему живому. И тут, когда мы уже ожидаем чего-то новенького, начинается повтор сцены. Вот стальная ось палатки снова протыкает высокопогонного чуруга, вот он шепчет проклятие и грозит клешней, и все это медленно-очень медленно. медленно. В миг конечного издыхания вредоносного рака камера делает стоп-кадр, словно хочет сказать, Запомните его таким. Ох, и накрошили же там, кстати сказать, этих несчастных чуругов. Я, конечно, не считал, но уверен, что число убитых в камеру раков исчислялось сотнями. Вот это ненависть, между прочим. Почему я рассказываю все это так подробно? Во-первых, потому что никогда раньше я такой кровожадной и однообразной чуши не смотрел. У нас в объединенных нациях тоже имеются свои боевики, но даже самые тупые из них, вроде фрегата «Меркурий», по сравнению с этим, шедевры психологизма и связности. В наших смертельных ударах или пощады не будет, всегда какое нибудь Даня или Серега по ходу пьесы мужает, решает свои личные проблемы, мстит за погибших друзей или спасает сироток из лап негодяев но чтобы просто мочить три часа каких-то инопланетян безо всякого предлога. Но это во-первых, а главное во-вторых, я рассказываю про фильм, потому что хочу намекнуть, не от хорошей жизни я всю эту галиматью смотрел, какие уж там поцелуи, все, что позволило мне Исса в синематографе держать ее руку в своей. Что может быть безгрешнее? Впрочем, и зато ей большое человеческое спасибо. Потому что рука у нее была такой же волшебной, как и она сама. Потому что каждый пальчик на ее незнавшей маникюра руке был прекрасен. Само присутствие Иссы кардинально подсластило для меня дебилистические рыжие дюны. Я вышел из синемашки, блаженно улыбаясь. «Тебе понравилось?» — спросила Исса. «Очень», — ответил я. А потом я вдумчиво провожал ее до корпуса, где жили она, Риши и еще две девушки с линкора в Мы исходили весь парк, мы дышали влажным теплым воздухом и болтали о ерунде, а когда мы пришли, я просто сказал ей «До завтра». Я собрался уходить, когда Исса, уже стоя на крыльце, шепотом спросила «А что, разве ты не хочешь поцеловать меня на прощание?» Вот потому-то я и называю тот вечер сильным эротическим переживанием».